Глава 20. Хэнк ехал к месту проведения благотворительного вечера. Рука стиснула руль так, словно это спасательный круг, и, выпустил его, сразу утонет. Его чертово сердце стучало, как бешеное, едва он увидел ее. Он всегда знал, что она красивая. Но сегодня у него просто перехватило дух при взгляде на нее. Он торопливо убрал руки в карманы, чтобы не кинуться к ней, и не придушить к чёртовой матери, а ещё лучше прижать к себе. Платье чертовски ей шло, и Хэнка охватила бешенство. Сегодня все мужики на этом долбанном вечере будут пялиться на его спутницу. Хотя какое ему дело? Эта лживая сука наверняка оделась так специально, чтобы завлечь ещё одного идиота в свои сети. Он направился к водительской двери, проигнорировав Лилит, стоящую напротив него. Боялся, что если приблизиться к ней, то просто не сможет устоять и всё-таки свернёт ей шею. «Тебе идёт смокинг». Её робкий голос нарушил тишину салона. «И ты тоже неплохо выглядишь». Слова прозвучали грубее, чем он ожидал. Но хватит об этом. Пора переходить к делу. «Сегодня там соберутся все важные шишки. Я не хотел ехать, но шеф настоял. Наша задача просто быть там...» и засветиться на паре фото для журналистов. Никаких выкрутасов. Позируем и уезжаем. Надо держаться вместе. Ни с кем не заговаривай без меня. Ты должна весь вечер быть со мной рядом. Не отходи ни на шаг, поняла?» «Ты не мог выразиться яснее», — отрезала Лилит и отвернулась к окну. Хэнк стиснул зубы. «У неё ещё хватает наглости дерзить ему. Хотя чему тут удивляться? Она не робкого десятка». «Ничего». «Нужно потерпеть ещё пару часов, и он больше никогда её не увидит. Хватит с него этих драм». Едва она села в его машину, воздух салона пропитался её запахом. Он помнил его. Запах нежный, едва уловимый. Напоминает детство, когда его мама варила домашний шоколад. Надо будет отогнать машину в чистку. Хэнк из-под тяжка поглядел на Лилит. «Платье простое, но невероятно ей идёт». Чёрный шёлк, тонкие бретельки, вырез на подоле открывающий стройные ноги, чёрные босоножки. Он всё отдал бы за возможность задрать эти ножки к своим плечам. К чёрту её! Остаток пути в машине царило молчание. Едва Хэнк и Лилит покинули салон Ауди, их окутала атмосфера безмятежности и всеобщего веселья. Хэнк взял Лилит под руку, и они двинулись по направлению к особняку. Она хорошо справлялась со своей ролью, изображала влюблённую в него дурочку. Он подыгрывал ей. Красивая пара. Его бесили похотливые взгляды, которыми сопровождали её мужчины. Она выделялась среди этих силиконовых дур. Она была настоящей. Точнее, настоящей в ней только оболочка. Внутри сплошная фальшь. Когда всех пригласили к ужину, Хэнк почувствовал тревогу. Так было перед тем, как погиб его товарищ. Он весь вечер тогда был сам не свой. И вот опять. Он постарался отогнать это чувство. Сегодня последний их вечер слелит. Последний раз он может коснуться её плеча. Последний раз заглянуть в эти зелёные глаза. Больше такое не повторится. Он не говорил, что всё ещё хочет её, но глаза давно выдали его. Она поняла это. Прильнула к нему всем телом. Лишь на мгновение. Затем отстранилась и направилась в сторону банкетного зала. А потом они уселись за столы. И прогремел выстрел.